Глава 27. Витя. С трудом я высидел последний урок. Мне не терпелось послать всех и помчаться навстречу своему детству. Почему-то я сразу вспомнил старые скрипучие качели, песочницу в центре двора и пирожки Лидии Александровны, мамы Риты. Они были чертовски вкусными, горячими, а зимой мы уплетали их за обе щеки, запивая травяным чаем. Моя мать подобного никогда не делала. Она и готовить-то толком не умела. Вечно дурацкие рыбные супы или рыбные котлеты. Вычитала где-то о пользе рыбы, и с тех пор этот продукт у нас в холодильнике не переводился. И ладно бы еще вкусно было, но мама то соль забывала добавить, то наоборот пересаливала. Одним словом, было несъедобно. А после развода родителей на кухне вообще никто и ничего не готовил, лишь изредка отец мог сварить пельмени или пожарить яичницу. Все чаще брали готовое в магазинах, закидывали в микроволновку этим питались. Радовался я обычно в гостях у бабушки, вот там можно было вновь ощутить себя в семье, вкусить домашней пищи почувствовать уют и теплоту. Наверное, поэтому, когда я увидел знакомый адрес, в груди что-то ёкнуло. После уроков я накинул на плечи рюкзак и одним из первых выскочил в коридор. Однако спускаясь, я затормозил, возле подоконника заметил Аленку, которая вытирала рукавами слезы низко склонив голову. Она выглядела такой несчастной, что мне сделалось не по себе. — Ален, что случилось? — спросил я, подходя ближе. Она взглянула на меня затравленным взглядом и кинулась, как побитая собачонка, к моей груди. Уткнулась носом и давай всхлипывать. Я аж оторопел от такой внезапности. — Ален, тебя обидел кто? — прошептал я, приобняв девчонку за плечи. Тело ее содрогалось от плача. — Сегодня девичник... «А меня не пригласили ведь», — произнесла Смирнова почти шепотом. «Да. Хотелось сказать, что повод для страданий отменной но я решил промолчать. Душевную организацию девчонок нужно уважать. Ну и что, ты плачешь из-за этого?» «Ты не понимаешь меня, слышишь? Меня не пригласили!» Опять заладила она, еще громче всхлипывая. проблем большая. Ну, ты их тоже не пригласи». «Шестаков!» Смирнова приподняла голову, смотря из подлобья Губы ее сжались, взгляд был хмурым, а грудь замерла, словно она и не дышала вовсе. «В один момент все стало рушиться. Ты вот отдалился, потом они. Что я такого сделала?» «Ерунда все это. Вы, девушки, любите себя накручивать». «Не ерунда. Я же чувствую...» Завыла пуще прежнего Аленка и вновь уткнулась мне в грудь. Откровенно говоря, женские слезы я на дух не переношу. Смирнова это знала и иногда даже пользовалась этим. Может, и сейчас это была игра в одни ворота, однако бросить ее и уйти я не мог. Ален, пойдем, я тебе чай куплю. Успокоишься. Отвези меня домой, ведь и побудь хоть немного рядом. Да, я понимаю, тренировки никто не отменял, но сейчас мне очень нужна твоя поддержка. Пожалуйста. На последнем слове Смирнова посмотрела на меня так, что хоть волком вой. Бездомные котята с таким взглядом просятся в теплый дом дождливой осенью. Я вздохнул. Мне нужно было узнать, что случилось с Ритой, а не играть в жилетку для женских слез. Но мы с Аленкой знакомы не год и не два. Вместе провели не меньше, пусть и расставались. Оттолкнуть ее сейчас было бы совсем подло. Слушай. — Вить, пожалуйста. — Ладно, — прошептал я с чувством полной безысходности. — Только давай ты плакать не будешь, окей? — Витечка, я тебя так люблю! — с грустью и в то же время с радостью проронила Аленка. Мне же сделалось не по себе это ее признание. Словно я нагло принимал его, пользовался тем, чего иметь больше не хотел. Байк свой я оставил возле школы, потому что Смирнова наотрез отказалась на нем ехать. Страхи у нее, понимаешь ли. В машине она уже окончательно успокоилась, стала улыбаться, рассказывать про своих подруг и их дурацкий девичник, который мне, в принципе, был не интересен И стоило только намекнуть на свою занятость, как Аленка снова скисла. Проклятые бабы, умеют же веревки из мужиков, ведь подумал я. Дома Алена организовала нам ужин. Не сама, конечно, а домработница постаралась. И пока на кухне творилась магия, мы в спальне пытались смотреть телевизор. Почему пытались? Да потому что Смирнова липла ко мне, как пчела к мёду, то обниматься, то словаться лезла. Я не хотел ни того ни другого, ни тем более уж чего-то большего. Что с тобой, Вить? спросила она в конце концов, подтянув колени к груди. К тому времени за окном окончательно стемнело, а по телевизору закончился какой-то фильм, сюжет которого прошел мимо меня. Это спрашивает человек, который ревел из-за какого-то девишника? типично отшутился я. «Ты будто закрываешься от меня, будто не хочешь подпускать к себе. Я что-то сделала не так, ты скажи, ведь Я, может, просто не знаю, но о проблемах нужно говорить». «Не знаю, Ален. Я пожал плечами. Врать не привык, а ответа у меня на самом деле не было. Мне не хотелось ничего и никого, кроме как найти Риту и убедиться, что чутье подвело, и с ней все нормально. А не вот это все». «Говорят, ты заступился за ту тихоню?» — произнесла вдруг Смирнова. Я предполагал, что последует допрос. — Давай только без этого. — Зачем шестаков Я понимаю, ты добрый самаритянин, который всех любит и хочет всем вокруг казаться зайчиком. Но зачем? Эта девчонка не стоит тех проблем, которые могли бы возникнуть. Знаешь, ты стал каким-то другим. — Людям вообще свойственно меняться, — процедил я, сдерживая раздражение. — И почему все вокруг пытались меня упрекнуть в помощи рите «Неужели она тебе...» — Аленка замолчала. Я видел в ее взгляде боль вперемешку со страхом, словно она пыталась озвучить правду, от которой было тошно. «Слушай, ты ей хуже сделал. Лучше тебе держаться от нее подальше», — заключила Смирнова. И тут я напрягся. Нет, не из-за явной угрозы, прозвучавшей из уст Алены, из за усталеное, а из-за того, что понял, что мой поступок мог действительно навредить Рите. Она и так была тенью в классе. Никто не обращал на нее внимания, в лучшем случае шептались или подшучивали, а если уж заподозрили бы, что она не сбежала тогда, как все, то могли устроить и травлю. Девчонки уж точно. Да, я все еще был обижен на Романову, но зла ей не желал. Боль словно жила до сих пор под ребрами, в самом сердце, куда я никого больше не пускал. В детстве мне казалось, что моя основная миссия — оберегать Риту. Она виделась мне хрупкой, беззащитной, невинной, как котенок, требующий тепла. Казалось, никто, кроме меня, не может быть с ней рядом. «Что значит, сделал хуже?» — спросил я прямо с опаской, глянув на Смирнову. Ей вроде как бойкот объявили. В классе, в котором с ней без того никто не разговаривает, я усмехнулся столь глупой идеей одноклассников. Я слышала, девчонки собирались ее проучить. Что? В животе что-то ухнуло, и нутро стянуло в тугой узел. Мне сделалось дурно. «Твой класс за тебя горой, я их понимаю», — с улыбкой ответила Аленка, и потянулась ко мне, хотела, видимо, обвить мою руку своей. Но я вдруг подскочил с кровати. В глазах отчего-то потемнело. «Что значит «проучить»?» — крикнул я, сжав кулаки. От одной мысли, что Рита могла пострадать из-за меня, я готов был разнести все, включая самого себя в клочья. «А что ты так завелся, шестаков из «Из-за меня человек пострадает, а я, по-твоему, должен сидеть и радоваться?» Я перестал узнавать девушку напротив. Смирнова мне всегда виделась доброй, справедливой, но то, с какой легкостью она говорила о травле Риты, выбило почву из-под моих ног. «Все уже в прошлом. И тут нет твоей вины». Алена поднялась с кровати, подошла ко мне и положила руки мне на грудь, скользнув ими вверх от ключиц вдоль шеи. Очередная ласка, очередное раздражение. Я стиснул зубы и скинул ее руки. «Да пошла ты!» — процедил я, развернулся и направился к дверям. Ураган эмоций словно раздирал грудную клетку, сжимал горло, не позволяя нормально дышать. В глазах стояла Рита, невинная Рита, над которой могли сейчас издеваться по моей вине. Проклятие! Я был взбешён. Ведь ты чего?» Это какой-то очкастый дуры послал меня? Вместо ответа я громко хлопнул дверью.